И ему показалось неизбежным то, что произошло у неё. Он очень склонен был видеть нечто провиденциальное в том факте, что он решился пойти на вечер госпожи де Сен-Тверт, ибо ум его, жаждавший восхищаться богатством, проявляемой жизнью и изобретательностью, и неспособный долго сосредотачиваться на трудном вопросе, например, на определении того, что было бы для него наиболее желательно,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 Сванс снова стал размышлять над своим сном. Он увидел так явственно, как если бы Адетта находилась под ле него, её бледное лицо, через чур худосочные щёки, вытянутые черты, синяки под глазами, всё то, что в течении непрерывно сменявших друг друга вспышек нежности, превративших его долгую любовь к Адетте в полное забвение первоначального впечатления, полученного им от неё.